тяжким трудом паденщика. Вы украли ее. Он говорил ровно, как будто сообщал очевидный факт. Таким тоном можно было заметить, что греет солнышко и стоит чудесный осенний денек. Казалось, все мысли приходят Морту в голову с запозданием. Теперь он вдруг отчетливо понял, что он здесь совсем один. Он приехал в этот дом, В тэшмор в начале октября, после того, как провел в Нью-Йорке два скверных месяца. Дело его разводе окончательно решилось только на прошлой неделе. Дом был большой, но это был летний дом, и Тэшмор-Гленн был местом летнего отдыха. Вдоль дороги, огибавший с севера озера Тэшмор, стояло около 20 коттеджей, и в июле или в августе в каждом из них, наверное, жили бы люди, но теперь был не июль. И не август. Был конец октября. Он понял, что выстрелы здесь просто никто не услышит. А если кто-то и услышит, то, скорее всего, решит, что это охотник стреляет. Перепел или фазана. Сезон для такой охоты как раз настал. М -м -м, «Могу вас заверить. Знаю, что можете». Сказал все с тем же неземным спокойствием человек в черной шляпе. Я это знаю. За спиной незнакомца морт разглядел автомобиль, на котором тот приехал. Это был старый пикап, проделавший на своем веку немало миль, но, судя по всему, почти не знавший хороших дорог. По номерному знаку он видел, что автомобиль не из штата, мэн. Но из какого именно штата? Сказать не мог. Ему уж давно надо было сходить к оптометристу, чтобы сменить очки. И он собирался в начале лета выполнить эту маленькую повинность, но в апреле ему позвонил Генри Янг и спросил, что это за парень, с которым он видел Эми в универсальном магазине, какой-нибудь родственник. И мутная волна подозрений, которая в конце концов вынесла его к дожутье быстрому и тихому разводу, захватила его, завертела и стала пожрать все силы и все время. Хорошо, если в последние месяцы он не забывал поменять белье. Где уж тут было заниматься такими изыскренными вещами, как визит к оптометристу? Если вы хотите с кем-то поговорить о каких-то претензиях, которые, как вам кажется, у вас есть, неуверенно начал Морд... Испытывая ненависть к собственной, неуклюжей, напыщенной речи, но не зная, как ответить иначе, «Можете обратиться к моему...» «Нет, это между нами», — терпеливо объяснил стоявший на пороге человек. Бамп, кот Морта, лежавший до этого, свернувшись клубком на низком мусорном ящике, пристроенном к стене дома, мусор приходилось держать по замком, чтобы приходившие по ночам еноты не растаскивали его ко всем чертям, Теперь спрыгнул на землю и, описав сложную кривую, прошел мимо ног незнакомца. Тот продолжал, не отрываясь, смотреть своими голубыми глазами прямо в лицо Рейни. — Не надо никого больше впутывать в это, мистер Рейни. Это касается только вас и меня. — Мне не нравится, когда меня обвиняют в плагиате, если вы имеете в виду это, — сказал Морт. — Одновременно. Какая-то часть рассудка предупреждала его, что с представителем племени сумасшедших надо быть осторожным. Может быть, надо соглашаться с тем, что он говорит? но у него, кажется, нет пистолета, а по весу он уступает Морту по меньшей мере на 15 фунтов. Да и на вид он лет на 5 а то и на 10 старше меня, подумал Морт. Он где-то читал настоящие сумасшедшие бывают невероятно сильными, но, черт его подери, если он будет просто стоять здесь и позволять какому-то типу, которого видит впервые в жизни, говорить, что он, Мортон Рейн, и украл у него рассказ, даже не пытаясь это как-нибудь опровергнуть. «Я не виню вас за то, что это вам не нравится», сказал человек в черной шляпе. Он говорил все так же терпеливо и ровно. Морт подумал, что таким тоном говорит терапевт, который имеет дело с детьми с небольшой задержкой в развитии. Но вы это сделали. Вы украли мой рассказ. Вам придется уйти, сказал Морт. Теперь он окончательно проснулся. и уже не чувствовал себя сбитым с толку или загнанным в угол. Мне нечего вам сказать. Да, я пойду, согласился человек. Мы потом...